Книга третья. Сказание о вставших перед бездной. Он был героем, я бродягой. Он полубог, я полузверь. Но с одинаковой отвагой стучим мы в запертую дверь. Николай Гумилев «Тень шестая. Книжный червь». Первая. «Сигурд». Казалось, этому не будет конца. Но все в этом мире рано или поздно имеет свое завершение. Сигурд равномерно постукивал остроклювым молоточком, И из поджала крохотного резца выходили знаки, похожие на птичьи следы на песке, выходили и разбегались по изогнутой поверхности Сигурдова меча. Потом надо было смешать залу прошлогодней дубовой коры с соком травы сай и добавить еще несколько составных частей, чтобы полученную жидкость втереть в неглубокие бороздки знаков. Получалось красиво чернь узора по стальной голубизне клинка. Главное здесь было не ошибиться в последовательности рисунка и сроках настаивания зелья. И тогда не придется оковывать меч серебром, портя работу древних мастеров. Клинок, покрытый узором из знаков, которые Сигурд вычитал в книге «Бездны», успешно мог противостоять любой призрачной плоти. У Солли память была гораздо лучше, и выученик сына большой твари мог запомнить с первого раза гораздо больше слов и знаков, прочитанных им в книге, что в последнее время раздражало ероу, бравшего в основном работоспособностью. А спрашивать у Даймона было бесполезно. Тот вообще жил от заката до заката, и когда пустотник скрипел пером, разбрызгивая самодельные чернила, то ничего вокруг не видел и не слышал. Сигурд отложил молоточек, глядя на изгиб клинка, и пытался привыкнуть к густой шершавой неприязни, копившейся внутри. Баловень судьбы перевертышшего балахастыми волками. Отмороженный Даймон и книга, где треть непонятна, Треть не нужна ему, Сигурду Ерроу, не нужна. А от остального голова пухнет. Марцел еще и этот слово от него не дождешься, шляется неведомо где. Братья местные вечно под ногами вертятся, а их улыбки хоть в чай клади вместо меда. Зу тихонько ткнулся головой в бедро Ерроу и, и вопросительно зашипел. — Отстань! — буркнул Сигурд, дергая ногой. — Не до тебя! Удав обижен отполз в сторону и свернулся клубком, искоса наблюдая за хозяином. Сигурд взял меч, вышел на утоптанное место и медленно протанцевал два потока из оружейных канонов, скользящих в сумерках. Вышло вяло и бесстрастно, хотя формы он не потерял. Да только к чему все эти мелочи? «Вот настой смешаем, знаки вычернем» хотя они и без настоя сработать должны только послабее, и с таким-то мечом самобоем при любой форме в мастера прорвемся. Не все ли равно, тот удар или этот, на повторном взмахе, или еще как? Хорошую книгу все-таки пишет Даймон, полезную. Сколько не выучим, на наш век хватит. Утрем нос перевертышу. Яру бросил меч на землю, Сел на бревно и прикрыл глаза. Что-то было не так. В нем, внутри, не так. Он вновь разлепил веки и увидел. Увидел валявшийся на земле испачканный меч. Подарок Фарамарза. Брат скользящего в сумерках на земле. В Грязи. Рядом шипел расстроенный Зу. Второе. Солли. Вайл скулила, а Солли стоял на дне и чувствовал себя последним подонком. Минуту назад он собственноручно избил волчицу за то, что она не захотела пить воду. Им сотворенную воду. Все дело было в роднике. За восточной окраиной скита крайнего глотка, в тени невысоких широколистных деревьев, бил родник с необычайно вкусной и слегка шипучей водой. Еще месяц назад Солли с удовольствием бегал к источнику по три раза за день, зачастую в волчьем обличии и вместе с Вайл, которого переполнял щенячий восторг. Но чем дальше, тем меньше хотелось изменчивому куда-то бежать, да еще из-за какой-то никому не нужной воды, пожаре, да и вообще. В последнее время он разлюбил выходить днем». «Вечером и прохладнее, и воздух чище, а вода везде одинаковая». Солли набрал в миску воды из ведра, стоявшего в коридоре, и забормотал над ней тихо и неразборчиво, делая руками странные пассы. Это было совсем свежее знание, он только позавчера вычитал его в книге и еще не успел проверить на деле. Вскоре мутная жидкость посветлела, Стало прозрачной, и на поверхности заиграли веселые пузырьки. На вкус вода была точно такой же, как родниковая, и Солли подвинул миску заворчавший вайл. Волчица ткнулась в миску носом, зафыркала и отошла в сторону. Три раза Солли пододвигал к ней сотворенную воду, и в последний раз упрямая волчица перевернула миску, разлив воду. Тогда Солли ударил ее. И еще раз. И еще. А теперь он стоял над скулившей вайл, и волчица лизала ему ноги, а изменчивый плакал. И слезы были подобны родниковой воде из источника под деревьями, только гораздо более соленые. Третье. Марцел, те, которые, я, перессорились друг с другом. И мне понадобилось немало усилий и времени, чтобы склеить, собрать из разъяренных и брыжущих слюной осколков прежнюю мозаику нашего общего «я». Проклятая книга! Она манила к себе, как может манить, лишь недопетая песня, ускользающая власть, недочитанная... И недописанная книга. И я погружался в волны тайного знания, Огибая островки непонятного, Минуя рифы запретного, Ныряя в лагунах дозволенного, Пока вал пенящейся скуки Не захлестнул меня. Скука! Скука набилась мне в рот, Обдирая десны. Скука висела у меня на шее Мельничным жерновым. И не было у меня дела достойного беса, и вновь просыпалась внутри давнишняя мечта об отдыхе, о покое, о смерти. Мне уже сейчас не хотелось почти ничего, а когда Даймон наконец допишет книгу, я прочитаю ее до конца, мне не будет хотеться совсем ничего. И от сосущей, дикой, смертной скуки... Я знал, что Сигурд завидует изменчивому, опережающему Солара в изучении слов и знаков. Я видел, как Солли стал обращаться со своими волками, да и меня самого, признаться, начала раздражать раболепная услужливость младших братьев и вежливая почтительность патриархов. О небо! Еще немного, еще одна страница бездны, и... Нельзя подписать договор с бездной и надеяться выиграть!» Выигрыш неминуемо обернется поражением. О, книжный червь тайного знания, Как легко вползаешь ты в душу, Как сладок голос твой, Когда ты незаметно вгрызаешься в святая святых. Внимли мне, человек, перелистни страницу, И скользящий в сумерках невидимой грозой Выжгут осиные гнезда перевертышей И горе всем остальным». Тайное знание, человек, тайное, сокровенное, даром, совсем даром, и только тебе, и изменчивые возденут к небу властные руки, чумой затопляя поселение ненавистных мертвителей и горе всем остальным».